когда дым поредел, все увидели полосу из каменных обломков и земли, которая корявой дамбой пролегла от берега к берегу. Не горе, не жалость к Женьке охватили Василия в первые секунды, а радость от того, чтоб все расчеты Евгения оправдались. полк выполнит Меньше будет потерь. И радость эта словно передалась всем. Громкая «Ура!» покатилась по волне пехотинцев. Они кинулись по завалу через ров. Вскоре серые шинели и круглые шапки уже мелькали в проломах стены, пробитых взрывами, по Чаткино. Солдаты, забираясь друг другу на плеч, швыряли гранаты в амбразуры Форт уже изрыгал не только огонь, дым валил из многих отверстий и проломов. Не задерживаясь около издыхающего форта, бойцы устремились в городские улицы, перехваченные во многих местах баррикадами. горели хрупкие трамваи, в брызги разлетались от пушечных выстрелов стены, из-за которых стреляли фаустники. Город дымил, трещал, рушился пожираемый пламенем, бомбами, снарядами. Василий Горец находил по дамбе, спотыкаясь об обломке камня и проваливаясь в раскисшую землю. Он надеялся найти Евгения. Потом стал искать хотя бы клочок его одежды, но не нашел ничего. Початкино или разорвало на части, или погребло под этой дамбой. Сначала Василий не хотел рассказывать Караваеву всех подробностей, жалел командира, да и самому тяжко вспоминать все, что видел. Пусть останется так, как чаще всего бывает на войне. Погиб и погиб. Но потом, вспоминая форт, ров с черной водой и Женьку, плывущего на верную смерть ромашкин словно прозрел Да разве можно молчать ведь початкин совершил подвиг если бы не он весь полк бы лег перед этим рвом ценой своей жизни он открыл всем путь поджег перебитый бикфорда в шнур когда никаких надежд на взрыв уже не оставалось а перед этим разведал форт и придумал, как сделать дамбу. Часто мы недопонимаем и недооцениваем подвиг, мужество, благородство из-за того, что они вершатся на наших глазах. Нам кажется, героическое происходит где-то там, у других, о ком пишут газеты, а свое будничное и обыденно. Ромашкин, к счастью, все это понял, и пошел в штаб к полковнику Караваеву. Где угодно, хоть перед самим Верховным, Василий готов был доказывать, что видел подвиг своими глазами, что Евгений Початкин погиб не случайно, а сознательно пожертвовал собой. Ромашкин даже сейчас слышит его последние слова. Прощай, Василий. Но ему не пришлось ничего доказывать. С наблюдательного пункта полка в стереотрубы и бинокли хорошо видели, как действовали штурмовые отряды, как произошла заминка, едва не ставшая роковой для полка, и как Евгений Початкин, командир саперной роты, спас положение и сотни жизней своих однополчан. Ромашкин рассказал лишь о некоторых подробностях. И все время, когда рассказывал и когда молчал, когда ел, курил, носился среди горячих домов Кёнигсберга, выполняя поручения командира полка, везде и всюду в ушах его, как в телефонной трубке, звучал уменьшенный и удаленный голос. «Прощай, Василий!» И опять вставал перед глазами Женька, Всегда веселый, озорной, смелый. Такое красивое, мускулистое было у него тело. И вот ничего не осталось даже для похорон. Как хотелось ему в разведку, и получился бы из него отличный разведчик. Ах, Женя, Женя, совсем немного до конца войны осталось. На третий день полк, пробиваясь через завалы и пожары, вышел к маленькой тесной площади. За ней бойцы увидели высоченные круглые башни с зубчатым верхом — замок прусских королей. Вся площадь и прилегающие улицы были запружены надолбами, зубами дракона. Над массивными воротами блестел огромный круг. Это были часы. Они еще шли. Саша Пролеткин прислонился к углу дома и дал очередь по часам, сказав, «Остановись, фашистское время!» Часы остановились. Обе стрелки бессильно повисли. На Пролеткина тут же напустился рогатин. «Ну зачем ты это сделал?» «Говорят, четыреста лет часы шли!» Привык безобразничать, без понятия. То рафа и бегемота стрелял, теперь вот часы исторические испортил дикарь образованный Пролеткин растерялся, видя, что его поступок не одобряют и другие разведчики. В свое оправдание сказал, к вечеру от этого замка останется куча битого кирпича. Даже не найдешь, где твои часы были то в бою. — Там неизбежно, — ворчал Иван. — А так нечего безобразничать. На красной кирпичной стене замка ровными готическими буквами было написано «Слабая русская крепость Севастополь держался 250 дней против непобедимой германской армии. Кёнигсберг...» «Лучшая крепость Европы не будет взят никогда!» К разведчикам подошел неведомо откуда взявшийся старик, сухой, скрюченный, с грустными глазами, в густой сетке морщин. Кланяясь и приседая, он боязливо стал говорить «Господа русские, зольдатен! Пожалуйста, нет гранаты!» «Не стреляет! у это подвал!» Он показывал на низкие полуокна, выходившие на тротуар. «Там нихт немецкие зольдатен! Там есть мейне фрау, мой жена, мой бедний больной Гертруда!» «Не бойтесь, мирных жителей мы не трогаем!» сказал Ромашкин. «Я, я!» — вздохнул старик и посмотрел на часы, которые остановил Пролеткин. «На всякий случай повесьте над окном белый флаг. Вон, как те!» — посоветовал Ромашкин, указывая на простыни, свисающие из окон в глубине дымной улицы. «О, я!» Я хотел такой флаг, но боялся офицерен и зольдатин СС. Он бросает гранаты, где есть такой белый флаг. — Откуда вы знаете русский язык? — Я был русский плен, Первой мировой война. — Их бин зольдатин оф кайзер. — О, братцы, исторический язык! — весело сказал Пролеткин. Ромашкин подумал, может, его колокольцев ловил? Он же был охотником в ту войну. Но мало ли тогда было языков и разведчиков. У старика надо бы узнать что-нибудь более полезное. Скажите, нет ли в замок подземных ходов каких-нибудь каналов, речек под стенами? «О, oh, nein, nein, der Königsen Palace есть очень крепкий, очень крепкий оборона!» Немец помолчал, потом, окинув солдат посветлевшим взглядом, сказал, ты че желтым скрюченным пальцем в сторону красных стен. «В эту дверь!» «Ворота!» — подсказал Саша. «О, я, Данкишен!» «В это ворота ехал генералиссимо Суворов. Он бил генерал-губернатора Остен-Пруссия». Увидев, какое впечатление произвели его слова, еще более радушно сообщил «Этого ворота ходил Наполеон Бонапарт нах Москау». А назад пробежал мимо этих ворот вставил неугомонный Саша. Разведчики засмеялись, а старик, не понимая причины смеха, настаивал «Нет, мимо! Прямо здесь марширен!» ну, Поскольку старик больше не сообщал никаких исторических сведений, Ромашкин спросил, кто выехал из ворот 22 июня 1941 года. Старик обреченно покачал головой. «О, майн гот! Это нельзя было делать!» «Правильно сказал мудрый канцлер Бисмарк! Нельзя делать война с Россией!» Тот день отсюда ехал инмашинин фельдмаршал Риттер фон Лееп. «Данкишин!» поблагодарил Ромашкин, давая понять, что у них больше нет времени для разговора. Старик ушел, качая головой и тихо бормоча. — Майн Год, Майн Год. Над разведчиками волна за волной прошли самолеты и сбросили бомбы на замок. Вздрогнула и затряслась земля. Красная кирпичная пыль и черный дым поднялись выше зубчатых башен. Взвод самоходных пушек бил в одно и то же место, чтобы сделать проломы, но стены были четырехметровой толщины, а попасть снарядом в снаряд было не так-то просто. Через несколько часов весь замок, как больной оспой, был изрыт глубокими ковернами Стены и несколько башен обвалились внутрь двора, над которым клубился дым, и взметнулись языки огня. Кто мог уцелеть там после такого ужасного обстрела и непрерывной бомбежки? Был дан сигнал атаки, и полки пошли на последний штурм. Но замок прусских королей, оказывается, был еще жив... Яростный огонь, красные и белые вспышки пулеметов, орудий и фаустов Брызгали из всех щелей амбразур и трещин Площадь покрылась телами бойцов в серых шинелях В выгоревших ватниках, в полушубках, в плащ-палатках И грязных, когда-то белых маскировочных костюмах Эти бойцы не дожили до конца войны Всего несколько дней. Первый штурм замка был отбит. Бомбардировка и артиллерийский обстрел возобновились, а к вечеру Ромашкин уже ходил внутри замка. Солдаты, взявшие его, сидели здесь же во дворе, с заваленным обломками стен, черпали ложками из котелков борщ и кашу, Запивали еду винами, извлеченными из погребов, дымили трофейными сигаретами. День 9 апреля уходил в историю. Последние выстрелы слышались со стороны Кёнигсбергского зоопарка, оттуда шли колонны пленных в обвившей грязной форме с мрачными лицами и спачканными сажей. Пленные боязливо уступали дорогу, когда им навстречу попадались измученные группы людей в полосатой одежде узников. Это были освобожденные из лагерей, тюрем, подземных заводов, поляки, французы, голландцы, англичане, югославы, румыны, греки, итальянцы. Но не шли весело, поднимали вверх сжатые кулаки, кричали нашим бойцам фронт «Спасибо!» Чернявый совпал мещиками француз в полосатой робе, но уже в берете вышел вперед и, блестясь, счастливыми глазами, обратился к Ромашкину, протягивая какую-то бумагу. «Товарищ! Передайте это для вашего командования для ваше правительства И ушел, приветливо махая рукой. Ромашкин прочитал господин премьер министр господа советские генералы товарищи советские солдаты мы французы узники фашистов выражаем вам в наш самый счастливый день очень большую благодарность за возвращенную нам свободу и жизнь мы никогда не забудем вас дорогие друзья будь проклят фашизм да здравствует красная армия Да здравствует СССР, да здравствует Франция. Ромашкин отдал эту бумагу подполковнику Линдвареу. — Это очень ценный документ, — сказал замполит. — Его надо послать в газету. Сверхмощная, неприступная крепость Кёнигсберг была взята Красной Армией в течение дней. Впервые за всю войну не нужно было спешить, перегруппироваться и отправляться на какой-то другой участок. Бои в Восточной Пруссии почти всюду закончились, только на Земландском полуострове, на берегах залива Фришесхав, Добивали сбившиеся туда остатки прусской группировки, но там было достаточно наших войск, и части, взявшие Кёнигсберг, остались вроде бы без дела.